Все казалось необыкновенно свежим по сравнению с сухостью колеблющегося огня. В Амереху хотелось снова пуститься в путь по зеленой поверхности вод, поднимаясь вверх по огромной реке с ее лесами, скалами, широкими устьями притоков, с ревом водопадов, с тихим журчанием маленьких каскадов, стремительным течением порогов со светлыми широкими проливами.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 над неприятельским лагерем. «Чего ты хочешь от меня?» спросил он Псана. «Чтобы ты говорил с твоими братьями?» ответил Вомерех. Азиат поднялся и, направившись в сопровождение Вомереха и Элем к берегу острова, испустил призывный крик своего племени. «Реха! Реха!» Вождь короткоголовых тотчас же вышел из-за прикрытия в сопровождении молодого воина.